Глава 71. Верностью и заботой о клиентах он отличался с молоду. Знатного юношу масинту он защищал от царя Гиэмпсала с такой горячностью, что во время спора схватил за бороду царского сына Юбу. Примечание. История с масинтой ближе неизвестна. А когда Массинта все же был объявлен царским данником, Он вырвал его из рук, тащивших его, долго скрывал у себя, а потом отправляясь после притуры в испанию увез его с собою в носилках окружной толпой провожающих и фасками лекторов.